Глава четырнадцатая. Почему? Почему я не уехала тогда? Я пытаюсь уснуть, но не могу, несмотря на морфий. Лежу, глядя в потолок, и слушаю голоса в коридоре. Полицейские, мужчина и женщина, тихо переговариваются о том, что произошло. И одно слово эхом отдаётся у меня в голове. Убийство. Убийство. Убийство. Кто убит? Клэр? «Фло? Нина?» Сердце пропускает удар. «Только не Нина. Прекрасная, яркая, дерзкая Нина. Пожалуйста, только не она. Я должна вспомнить. Надо вспомнить, что случилось дальше. Утром они придут сюда задавать вопросы. Они сидят там и ждут, когда я проснусь. Надо успеть сообразить, что им ответить. Но что случилось?» События дня смешались у меня в голове, правда переплелась с ложью, и у меня всего несколько часов на то, чтобы разобраться с собственной памятью. Ладно, попробуем. Шаг за шагом. Что произошло дальше? Рука сама тянется к плечу, где расползся огромный синяк.